Глава 36 Цена чести. Мне сложно осознать это на внутреннем уровне, ведь даже если я не олицетворяю ни разрушение, ни сохранения, они представляют собой часть моей сути. Непостижимо. Нотум смотрел перед собой, не моргая. Это просто непостижимо. Сияющая заметила эту странность у многих спренов Шейцмара. Они забывали моргать, когда их что-то отвлекало или вселяла растерянность. Она прогнала спренов потрясения, которые собрались вокруг Нотума, чуть ли не пытаясь вскарабкаться к нему на колени. Было так непривычно, что у всех здешних спренов имелась физическая форма, из-за чего их иной раз приходилось отпихивать чем-нибудь. Солдаты Адалина стояли кучкой на ближайшем холме, поднеся к глазам подзорные трубы и внимательно следили за вражеским караваном. Он, к счастью, удалялся. Агенты Шалана осторожно обшаривали карманы убитых в поисках указаний на происхождение. Она заметила, что ватах кладет несколько сфер в свой собственный кошель и собралась накричать на него. Но Вуалю говорила придержать язык. Что еще ему оставалось делать? Бросить деньги тут? Сферы, как ожидалось, погасли. Здесь не было бурисвета. света. Хотя Годеке, осмотрев рану в баку надал дал хороший прогноз, она предпочла бы увидеть его исцеленным. Полостные ранения особенно опасны, поскольку могут вызвать заражение крови. Кроме того... Сияющая подозревала, что нотуму пригодилось бы немного бури света, хотя раны спрена чести перестали кровоточить. Его сияние заметно потускнело, а яркая бело-голубая окраска стала коричневато-белой. — Почему? Зачем они это сделали? — проговорил он заплетающимся языком. — Люди никогда не нападали на спренов. В чем смысл? Польза? Цель. В этом нет никакой чести. Его спутники-странники тоже были освобождены от пут. По опыту сияющий, бронзово и спрены обычно вели себя тихо. Эти трое — один мужчина, две женщины, одетые в простую униформу — молчали. Они казались такими же озадаченными, как и Нотум. «Мы должны доставить тебя в стойкую прямоту», — сказал Аделин. Он сидел на камне неподалеку, пока Годеки перевязывал его рану. «Нет», — возразил Нотум, — «нет, я изгнан. Ты ранен, и мы не можем гарантировать, что эти люди не вернутся, как только мы покинем тебя», — убеждал Адалин. «Изгнанник или нет, но ты идешь с нами». Нотум перевел взгляд с Адалина на сияющую, затем опустил глаза. «Это делает тебе честь, принц Адалин». Но пойми, мое присутствие в отряде повредит вам. Я был изгнан именно потому, что в прошлом проявил к вам снисходительность. Если я прибуду с вами сейчас, то какова бы ни была причина, это будет расценено как заговор. Вот тогда и разберемся. Адалин поморщился, когда Годыке туго затянул повязку. «Келик-свидетель, это вряд ли сыграет какую-нибудь роль». «Нас наверняка прогонят, несмотря ни на что». «Хотел бы я сказать, что ты ошибаешься», — проговорил Нотум. Сияющая присоединилась к своим агентам. Ишна тихо разговаривала с Берил, которая сидела на земле неподалеку и перебирала добычу. Берил несколько раз стошнила при первой встрече с трупами, и она все еще выглядела бледной, Хотя, благодаря загорелой коже, это не бросалось в глаза. «Обязательно проверь внутреннюю сторону колец, тыльную сторону кулонов», — говорила Ишна. «Иногда встречаются надписи с именами». Берил кивнула. Она то и дело поглядывала на окровавленную тряпку, которой они накрыли обрубок шеи мертвого тукари. Она поднесла руку к губам и демонстративно отвернулась. Ладно, согласилась Шалан, если она и впрямь духокровница, то просто невероятная актриса. Я согласна с Вуалью. Нужно переосмыслить наши выводы. Адалин встал. Пошли, сказал он остальным. Хочу поскорее отойти подальше от оставшихся тукари. Не сразу ему удалось посадить Нотума на лошадь. Годыки, как ни странно, ходил среди павших, изучая их лица. Годоки? спросила Шалан. «Их оставят здесь гнить», — тихо сказал Граня-танцор. «Товарищи к ним не вернутся». «Они пытались убить Нотума и меня», — заметил Адалин. «Я понимаю. Но ведь мы не знаем их истории. Может, они солдаты, выполняющие приказ, или запутались, приняли Спрена в честь за врагов». У них могли быть мотивы, о которых мы даже не догадываемся. Я хочу их запомнить. На случай, если этого не сделает никто другой. Ох уж эти грани танцоры. Шалан покачала головой, потом сама осмотрела Адалина. Она ткнула пальцем в его окровавленный бок. Испортил еще одну униформу. «Кровь можно вывести». Если замочить ткань в холодной воде с солью. И я взял свой набор для шитья. Держу пари, стоит немного потрудиться, и я верну костюму презентабельный вид. И все же она склонила голову ему на грудь, стараясь не касаться раны. Ты должен быть осторожен. У нас не осталось бури света, чтобы исцелять самих себя. Ну, я большую часть жизни прожил именно в таких условиях. Адалин положил руку ей на спину. «Шалан, я немного увлекся. Но было так здорово обнаружить дело, которое мне по силам. И с шансом на успех. Последнее время мне редко удается быть полезным. Адалин!» Она отстранилась и внимательно посмотрела ему в лицо. Он улыбался, но, похоже, не шутил. «Прости», — сказал он. «Смахивает на жалость к себе, да?» Я просто устал. Что ж, нам действительно пора отсюда уходить. На этом разговор не закончился. Шалан решила надавить на него позже. Но сейчас и впрямь стоило сделать так, как он сказал. Они оставили трупы и побрели через открытое обсидиановое поле к своему лагерю. Примерно на полпути им повстречались медленные идущие криптики, кроме узора и коряга со своим спреном. Аршка окинула взглядом отряд, удовлетворенно кивнула и повернула в обратную сторону. К счастью, Нотум уже выглядел лучше. «Твоя мертвоглазая», — проговорил он, стараясь приблизиться к Адалину. «Как ты научил ее сражаться за тебя?» Шалан взглянула на Майю, которая ехала верхом на решадиуме Адалина. Шалан этого не видела, но слышала о том, как мертвый Спрен поднял меч и сражался рядом с Адалином. Я ее не обучал Нотум. Она сама решила помочь мне. «Мертвоглазые не могут ничего решать», — возразил Спрен чести. «Им для этого не хватает присутствия духа». «Пересмотрите все данные», — посоветовал Адалин. «Может, что-то изменилось» когда сияющие начали возвращаться. Или некоторые мертвоглазые способны на большее. Это просто не имеет смысла, — пробормотал Нотум, однако не стал спорить. Оставшийся в лагере узор радостно замахал им. Шалан улыбнулась. Что бы ни случилось, она могла рассчитывать на то, что этот неуклюжий и бодрый спрен останется самим собой. Адалин не дал им времени на отдых. Он приказал напоить лошадей, а припасы упаковать так, чтобы можно было идти непосредственно к стойкой прямоте. Сияющая снова взяла верх над Шалан, когда он отдавал команды, и она сразу же распознала в них мудрость. Несмотря на блестящее фехтовальное мастерство Адалина, их группа была совершенно беззащитна. Без буресвета большинство сияющих едва ли могли считаться войнами. Адалин был ранен, Нотум с трудом держался на ногах. Если тукари перегруппируются и решат атаковать... Что ж, лучше всего сделать этот вариант невыполнимым и попытаться, как бы трудно это ни было, за день добраться до крепости Спрена в чести. Воль справилась у Ватаха и Ишны о трупах которые они обыскали. Действовать пришлось быстро, и находки были скудными. На нескольких тканевых браслетах обнаружились узоры, которые Ишна сочла клановыми письменами тукари. После этого Сияющая пообщалась с узором, но в их отсутствии ничего необычного не произошло. Наконец, когда припасы погрузили на вьючных лошадей, Шалан по привычке решила проверить коммуникационный куб Мрейза. Шалан отперла сундук и быстро заглянула внутрь. Она не рассчитывала, что кто-то пудру потревожили. Справившись с мгновенным потрясением, Шалан запечатлела образ, а потом закрыла сундук и щелкнула замком. Отодвинулась, позволяя солдату погрузить его на лошадь, и застыла ошеломленная. Чьи-то пальцы слегка коснулись пудры Она это отчетливо видела. Куб вернули в правильном положении, но трюк вуали с пудрой раскрыл истину. Как? Она же проверила его раньше, как раз перед тем, как все побежали за Адалином. Но ведь лагерь остался под присмотром узора. м прогудел криптик, и шалан вздрогнула она не заметила, что он стоит прямо за спиной насыщенный день людские жизни всегда так увлекательны м, -м, -м, -м. узор сказала вуаль ты уверен, что пока нас тут не было ничего не произошло да абсолютно уверен ха ха вы развлеклись а я скучал какая ирония ха ха вуаль это это невозможно подумала Шалан, «мы не можем подозревать узора, я это не...» Но разве он не стоял рядом, когда она передала Берилл сведения, которые потом всплыли у Мрейза? Она поведала ему о проблеме с переворачиванием кубика, и неудивительно, что на этот раз шпион вернул устройство в нужное положение после того, как воспользовался им. Сияющую это не убедило, и нет нелепость какая-то. разве мог узор шпионить за ней ради духокровников? Он любил ложь, но вряд ли мог соврать сам, по крайней мере не так чтобы одурачить вуаль. Шалан взяла инициативу в свои руки и попыталась выбросить эту мысль с головы, пока они шли. но ничего не получалось. Вуали, даже сияющая, продолжали размышлять. У Зора была возможность. Он знал о коммуникационном кубе и наблюдал за ним в ту ночь, когда она была пьяна. Отец Шалан принадлежал к духокровникам. Ее семья была связана с ними давным-давно. может быть, что-то случилось во времена ее детства, в те смутные дни, которые она забыла. Могла ли интрига простираться так далеко? Ее связь с узором определенно уходила корнями в то время. Она использовала его как клинок, чтобы убить свою мать. Шалан подавила многие воспоминания, но этот факт был неоспорим. Узор и она начали сближаться почти 10 лет назад. Мог ли узор все это время? Работать на духокровников, снабжать их информацией об ее успехах, заставить ее связаться с ними, когда она только прибыла в военные лагеря. Последствия этого открытия потрясли ее до глубины души. Если ее Спрен был шпионом, кому она могла доверять? И как быть дальше? Это откровение было намного-намного хуже, чем обнаружить, что в Атах или Ишна — шпионы. У нее подкосились ноги, что-то затрепетало внутри. «Шалан!» — подумала сияющая. «Будь сильной! Мы еще не знаем всех фактов!» «Нет-нет, она не может быть сильной. Не перед лицом такого факта!» Шалан отползла поглубже и захныкала, как ребенок. В узоре их общения все это время и впрямь ощущалось кое-что странное. Он скрывал ее прошлое. Хроника ее жизни со всеми дырами как-то не складывалось. И так было всегда. «Шалан, возьми себя в руки», — подумала Вуаль. «Бери все на себя. Ты справишься. Тебя для этого создали. Постарайся идти дальше». Настойчиво продолжила вуаль, отказываясь подчиняться. «Просто шагай вперед, ты сможешь!» И Шалан сохранила контроль, сама того не желая. Когда два часа спустя Адалин объявил короткий перерыв, Шалан заставила себя сделать быстрый набросок коммуникационного куба в сундуке. Образ был безупречен, детали не лгали. Слой пудры действительно был испещрен следами пальцев. Он был тончайшим, почти невидимым, но ее способность к светоплетению позволяла запоминать такие мелочи. Шалана за всех сил старалась не обращать внимания на проблему, вместо этого разглядывая местность вокруг. Она становилась все более неровной и каменистой. Здесь росли поразительные стеклянные деревья. Их стволы и ветви напоминали застывшие потеки расплавленного камня а кроны были точно волны, разбивающиеся о берег. Да, стоило обратить внимание на эту красоту. Волнение Шалан достигло пика, когда она увидела, должно быть, саму стойкую прямоту, большую крепость на мрачном обсидиановом мысе, который выдавался в океан Бусин. Массивная и приземистая, со стенами из синего камня, Она была идеально расположена для защиты естественной бухты на севере. К стойкой прямоте даже вел мост. Спрэн и Чести, похоже, относились к вопросам фортификации всерьез. Шалан захотелось ее нарисовать. Она могла затеряться в этой картине и не сталкиваться с другими фактами. Но тут к ней подошел узор, и она вместо этого заскулила, снова отступила. Вуаль, наконец, взяла все в свои руки ради блага Шалан. «Мы почти на месте», — объявил узор. Рисунок его головы вертелся в чрезвычайно возбужденной манере. Вуаль нуждалась в доказательствах, поэтому она тщательно подбирала слова. «Я много думала о твоих первых днях с Шалан». Вполне возможно, что духокровники наблюдали за ней, когда она была ребенком. Если мы найдем факты, подтверждающие это, могли бы понять, как победить их. М -м -м -м, думаю, в этом есть смысл. Но я почти ничего не помню. Вы когда-то были вместе в саду с Шалан. Принялась выдумывать вуаль. Я вижу ее воспоминания. Шалан увидела, что Баллет разговаривает с кем-то. Если вдуматься, это была женщина в маске. А вдруг на самом деле он и есть шпион? «Ой!» — воскликнул узор. «Твой брат работает на дух окровников? Хм, это было бы больно для тебя. Но логично. Мрейс всегда знает о твоих братьях и их местонахождения слишком много». «Ты помнишь этот день в прошлом, Шалан?» — продолжала выведовать Вуаль. «Хоть что-то о нем». «В саду, где Балат встретился с женщиной в маске». «Это важно. Ты был там. Я помню, что ты был с Шалан». «Хм, да», — заявил Криптик. «Теперь я вспомнил. Ха-ха. Да, было такое, Балат, и загадочные гости. Ты заставила мои воспоминания вернуться». «Вуаль, тогда мы были вместе, и, возможно, Балла ты впрямь шпион. Ой-ой, это очень нехорошо с его стороны». Шалан опять захныкала глубоко внутри. Но Вуаль, о нет, ее создали, чтобы справляться с такими ситуациями. Она подавила приступ тошноты. Узор сказал неправду. Узор соврал ей в лицо. Вуаль больше ничего не могла принимать как должное. Она не могла доверять вообще никому. Ей придется соблюдать осторожность, удвоить оборону и защитить шалан. — Вуаль? — спросил узор. — С тобой все в порядке? Разве я сказал что-то не так? — Я просто задумалась, — сказала Вуаль. «Ты не видел, чтобы за нами наблюдали какие-нибудь странные спрены?» «Искаженные спрены славы», — уточнил он, «которых, по твоим словам, надо остерегаться. Нет, не видел М -м -м. Она увидела что-то впереди. Небольшую группу всадников, излучающих слабый бело-голубой свет. Спрены чести заметили приближение незваных гостей и послали отряд разобраться с ними. Адалин остановил колонну, спешился и велел солдатам напоить лошадей и позаботиться об остальном. Затем он шагнул вперед, все еще в окровавленной форме, с перевязанным боком. Вуаль двинулась следом. — Держи глаза или что там у тебя открытыми, — сказала она криптику, который поспешил за ней. — Настали опасные времена, узор. Мы всегда должны быть начеку. Иначе нас могут обмануть. Это точно. Шалан стала очень маленькой, очень тихой. «Все в порядке», — подумала Вуаль. «Я разберусь с этим. Я найду способ защитить тебя. Обещаю». Адалин остановился перед своим караваном. Шалан была рядом. Снадобье, которое он принял, подействовало и от раны в животе ощущалась лишь слабая боль. Последний отрезок похода, во время которого он согласился с необходимостью ехать верхом, чтобы передохнуть, помог справиться с дурнотой. Чтобы восстановиться, ему все-таки потребуется сон и время. Рана не должна стать изнурительной, если не начнет гнить. Но боевой формы Адалину не видать по крайней мере несколько недель. Пока что он изображал силу. Он велел Нотуму оставаться в стороне, хотя был уверен, что трое приближающихся в чести заметили его. Они ехали на тех же грациозных не лошадях, что и Нотум раньше. Его скакун убежал в панике, когда напали тукари, и люди Адалина не смогли его отыскать. Новоприбывшие носили строгие мундиры незнакомого стиля плащи с высокими воротниками, широкие и длинные, почти до колен. На головах у них были короны, на поясе красивые мечи, узкие и длинные. Только мечи не были сотворены из той же материи, что и сами спрены чести, в отличие от плащей, корон, рубашек и прочего. У женщины впереди был самый высокий воротник в Троице. Ее волосы были собраны в тугой пучок на макушке, из которого сзади выбивался единственный хвостик. Прическа и мундир отражали незнакомую Адалину моду. Женщина остановила свою не лошадь в шагах в пяти от него. «Человек, наши разведчики тебя узнали. Ты действительно Адалин Халин, как мы и предположили?» «У вас хорошие разведчики», — он положил ладонь на рукоять меча. Я прибыл по приказу узакователя, моего отца, чтобы посетить ваши земли и передать послание от его имени. Со мной сияющие из четырех разных орденов. Все они действуют сообща против бури-бурь. Это доказывает, что люди из Прены вновь нуждаются в древних узах. Стойкая прямота не принимает посетителей или эмиссаров, независимо от их родословной сказала женщина резким тоном. Каждое слово звучало как приказ. «Уходите! Нас не интересуют узы с убийцами и предателями!» Адалин протянул ей подготовленные письма. Он ждал, обливаясь потом, надеясь. Один из спрэнов чести двинул коня вперед и взял послание Далинора и Ясны. Адалин почувствовал облегчение — когда Спрент Чести вернулся к двум другим. «Эти письма объясняют наше положение», — начал он. «Мой отец надеется, что мы сможем выковать новый». И его прервали. Спрент демонстративно разорвал письма пополам. «Мы не примем договора с вами», — сказала женщина. «Это не договор», — сказал Адалин, делая шаг вперед не обращая внимания на боль в Баку. «Это всего лишь письма. По крайней мере, прочтите их!» «Прочитав это, мы бы признали существование доводов, которые способны нас переубедить», — сказала женщина, в то время как другой чести продолжал рвать письма. «Ты уйдешь из этих земель и заберешь с собой предателя Нотума. Сообщи ему, что теперь мы знаем». Его соучастие глубже, чем предполагалось. Он изгнан окончательно. Адалин стиснул зубы. На него напали. Чуть не убили, прежде чем мы успели прийти на помощь. Мир меняется. Забаррикадировавшись в своей крепости, вы не остановите изменения. Но можете остаться без единого союзника, когда наконец поймете, что вам нужно что-то делать. Спрэн-честь обнажила меч и направила на него. «Это наш мир. Наша суверенная земля. Так что вы уйдете, как было приказано. Люди никогда не уважали нас, не признавали, что спрены могут чем-то владеть. Мы для тебя собственность». «Я не... Уходите!» — перебила она. «Мы отвергаем предложение! Мы отвергаем узы!» Адалин тяжело вздохнул. Все его доводы умирали, как сморщенные растения, изголодавшиеся по дождевой воде. Оставалась только одна опасная возможность, план который он едва осмеливался обдумать, не говоря уже о том, чтобы предложить остальным. Он заговорил с той же дерзостью и инстинктивным ощущением своей правоты, которые заставили его напасть на Садаса. «Вы меня неправильно поняли», — рявкнул он на Спрена в чести. «Я пришел не для того, чтобы предлагать вам узы сияющими». «Но зачем же тогда?» «Я пришел, чтобы предстать перед вашим судом, «Вы назвали нас убийцами и предателями. Я это отвергаю и даю слово, что докажу свою правоту. Вот я перед вами, представитель дома Халин и нового правительства Уритеру. Я великий князь Олеткара и сын Узакователя. Я выступлю от имени тех людей, которые якобы предали вас». Хотите отвергнуть нас из-за того, что сделал кто-то другой? Ну тогда пусть справедливый суд докажет, что я заслуживаю подобного обращения. Предводительница отряда замолчала, потом повернулась к своим спутникам и что-то быстро им прошептала. Они, похоже, были в той же степени сбиты с толку. Стоящая позади шалан взяла Адалину за руку со стороны здорового бока. Ее лицо выражало обеспокоенность. Он не дрогнул. Не потому, что был уверен в себе, а потому, что рассердился. Они хотели назвать его предателем? Они хотели обвинить его в том, что кто-то сделал с Майей? Что ж, они были Пренами чести. Он подозревал, что они не смогут устоять перед шансом, официально защитить свою честь. Как они это понимали? «Ты предстанешь перед судом?» — наконец спросила женщина. «За предков? Я предстану перед судом за самого себя. Прогоняя меня, вы оскорбляете мое чувство собственного достоинства, мою честность. Вы говорите, что я недостоин, не зная меня?» «Мы знаем людей», — сказал один из спренов. «Я отвергаю этот довод. Честь требует, чтобы вы позволили мне говорить за себя, если собираетесь меня наказать. Где судьи? Где мой шанс высказаться? Где ваша честь?» Это вызвало, наконец, реакцию. Все трое посмотрели друг на друга. «Вы ведь спрены чести, не так ли?» Продолжил Адалин, «Вы верите в справедливость, в законность? Давайте посмотрим, сможете ли вы придерживаться этих идеалов, обвиняя меня в том, что было сделано в прошлом. Позвольте мне выступить в свою защиту, а потом докажите, что я, Адалин Халин, заслуживаю того, чтобы меня прогнали». Наконец предводительница выпрямилась в седле. «Ладно, мы не можем отвергнуть просьбу о судебном разбирательстве. Пойдем с нами. Знай, что если вы войдете в стойкую прямоту, у вас будет мало шансов когда-либо уйти. Посмотрим», — сказал Адалин, затем повернулся и помахал остальным. «Нет», — вдруг прибавилась чести — «только ты». Мой отряд проделал долгий путь, и среди них есть представители, можешь привести еще двоих, сказала Спрен чести, и эту мертвоглазую. Ты связал себя с ее трупом, не так ли, человек? Или ты один из этих новых сияющих и уже успел убить своего Спрена? Я не сияющий, но да, Майя мой клинок. «Тогда мы должны убедиться, что ты не обращался с ней плохо», — сказала Спрэн Чести. «Мы заботимся обо всех мертвоглазых. Приведи ее и еще двоих. Решай быстро». Адалин стиснул зубы. «Позвольте мне посоветоваться со спутниками». Когда они с Шалан вернулись к остальным, она схватила его за руку. «Что ты затеял?» Требовательно спросила она. Ты не можешь предстать перед судом за то, что сделала кучка людей тысячи лет назад. Могу. Если это позволит, войти в крепость. Разве у нас есть выбор? Да, мы можем повернуть назад. И встретиться лицом к лицу с моим отцом, после того, как я вновь его подвел. Остальные собрались вокруг. Адалин объяснил, что происходит. Спрен Коряги переводил ей. «Мне это не нравится». Зу покачала головой. Ее золотистые волосы замерцали. «Мне не нравится, что нас разделяют». «Первый шаг к завершению миссии — заставить Спрена в чести поговорить со мной», — убеждал Адалин. «Если они прогонят нас сейчас, это конец. Если я войду в эти ворота, то, возможно...» «Смогу начать разговор». «Они не станут слушать Светлорд, сказал Годеке. «Они вас арестуют. Если впустят, то наплевать. Мы немедленно отправим небольшую группу назад, чтобы рассказать отцу о том, что я сделал. Остальные могут разбить здесь лагерь на несколько дней, позаботиться о нотуме и ждать вестей от меня. У нас есть несколько недель пока припасов не останется ровно на обратный путь. Тогда и решим, что делать. Остальные высказали еще несколько символических возражений. Шалан, на самом деле сейчас она выглядела как вуаль, просто слушала, как Адалин убеждает остальных. Она не сомневалась, что он возьмет ее с собой так же, как и ее Спрена. Этот выбор казался естественным через некоторое время он подошел к Спренам чести ведя храбреца с маей на спине вместе с вуалью узором и их сундуками с одеждой на вьючных животных спрены чести повернули и повели их к передней части крепости там они посовещались с несколькими соплеменниками караулищами стены затем ворота открылись Адалин вошел в сопровождении вуали Узора и Майи. За воротами группа светящихся бело-голубых фигур немедленно схватила его и заковала в цепи. Он застонал от боли в раненном боку. Позади с грохотом захлопнулись створки. Да будет так. Он не собирался возвращаться к отцу с пустыми руками. Он не откажется от своей миссии. Чего бы это ни стоило?